Глава вторая. Нерон. Луна, круглая и яркая, освещала озеро, тоже круглое. Из-за этого казалось, будто луна опустилась на Землю и многократно увеличилась в размере. Золотистым светом она поднималась вверх по склонам, окружавших озеро холмов, и превращалась в яркий шар высоко в небе. Лунный свет заливал широкую палубу корабля, Я сидел рядом с дядей и слушал, как он речитативом возносит хвалы богини Диане, храм которой стоял на берегу. Само озеро для дяди тоже было сакральным. Помню красные отцветы факелов на лицах окружавших меня людей. Они так контрастировали с голубовато-белым лунным сиянием, которое окрашивало все остальное. Дядя был похож на демонов преисподней. Это все впечатление промельки, ни с чем не связанных воспоминаний, отражение в воде, факелы, высокий козлиный голос дяди, нервный смех тех, кто был тогда рядом, холодный воздух. Мне было всего три года, так что неудивительно, что воспоминания столь обрывочны. А потом передо мной всплыло лицо дяди. — Что же мне делать с выкормышем этой суки? — произнес он шелковым голосом. Снова нервный смех. Грубые руки берут меня за плечи и поднимают воздух. Я беспомощно дрыгаю ногами. «Вот что! Я принесу его в жертву богини!» Дядя решительно подходит к поручням и держит меня над водой, покрытой рябью. «Я все еще вижу волнообразное отражение луны, оно как будто ждет меня». Богиня хочет человеческой жертвы, а что может быть лучше, чем этот мой мелкий сородич и потомок божественного Августа? Для Дианы все самое лучшее. И, возможно, это послужит искуплением за те времена, когда Август с большим усердием поклонялся ее брату Аполлону Так-то. И я взлетел в воздух, а потом плюхнулся в воду. Вода была такой холодной, что я даже вскрикнуть не смог и сразу стал тонуть. А потом меня схватили сильные руки и вытащили из воды. Я вдохнул. Меня усадили на палубу. Рядом, подбоченившись, стоял дядя. «Не повезло сегодня, повезет завтра. Да, херея? Ты слишком мягкосердечен, если спас из воды этот мусор». «Все, что приносит в мир моя сестра, испорчено».